Нелокальная взаимосвязь. Похоже, мир представляет собой сложную иерархию нелокально взаимосвязанных колебательных процессов, согласованных во времени. Эрвин Ласло. Мы включили генераторы, а когда позже оценивали результаты, мы увидели на графиках, выданных двумя приборами, два пика когерентности. Шансы получить их случайным образом – один против тысячи. Дин Радин об эксперименте с генераторами случайных чисел, производимом в момент вынесения приговора по делу О. Джей Симпсона. Помните теорему Белла о нелокальности и глубинной взаимосвязанности элементарных частиц? Помните, как Эйнштейн попытался дискредитировать квантовую теорию мысленным экспериментом, в котором две взаимосвязанные, по законам квантовой теории, частицы разлетаются в разные концы Вселенной? Эксперимент приводил к существованию парадоксального явления сверхъестественного дальнодействия. Напомним, что суть его в следующем: если на одну из двух бесконечно удалённых друг от друга взаимосвязанных частиц каким-то образом воздействовать, то другая немедленно на это отреагирует. Такое взаимодействие называют нелокальностью, потому что понятие локальности тесно связано с понятием расстояния. А для квантовой взаимосвязанности расстояний похожего вообще не существует. Мы уже приводили высказывание Эрвина Шрёдингера. Взаимосвязь между объектами не единственный интересный аспект квантовой теории, но важнейший. Но Шрёдингер говорит о квантовой теории, области науки, в которой изучается материя и энергия микромира. А что происходит в макроскопическом мире? регистрировался ли этот феномен в биологических, социальных или глобальных системах? Или же экстраполяция квантовой взаимосвязанности элементарных частиц на эти области всего лишь домыслы энтузиастов от науки? Эти теории, эксперименты и сопутствующие им дебаты выстраивают основу новой парадигмы. Они проводят чёткую границу между мёртвым и разобщённым мирозданием, И обладающий глубинной взаимосвязью всего со всем единой и живой вселенной. Взаимосвязь разумов. Нам не кажется легкомысленным предположение о том, что существует нелокальная взаимосвязь разумов. Сознание и материя едины. Элементарные частицы взаимосвязаны, и они в своей волновой ипостаси информация. Так почему разумы не могут быть нелокально взаимосвязаны? Хотя эксперименты с частицами сами по себе не доказывают существование такой взаимосвязи, они обращают наше внимание на возможность интереснейших исследований. По крайней мере, так считает доктор Радин. Существование взаимосвязи различных разумов объясняет множество аномалий, с которыми постоянно сталкиваются люди. Поэтому учёный решил провести в своей лаборатории несколько экспериментов. В Взаимосвязь разумов, название книги Радина, в ней очень подробно описаны эксперименты, о которых рассказывается в этой главе. Он попросил двух участников эксперимента настойчиво думать друг о друге. Затем этих людей разлучили, исключив для них всякую возможность физического контакта и общения. Учёные установили на них датчики, фиксирующие физиологические реакции, и провели ряд опытов. Доктор Радин описывает их так: это называется уколоть одного и посмотреть, вздрогнет ли другой. И если в ответ на боль от укола, которую испытывает один человек, другой вздрагивает, это значит, что между ними существует взаимосвязь, хотя они находятся в разных местах. Такие эксперименты мы проводили неоднократно, фиксируя изменения различных физиологических параметров. В одном из экспериментов испытуемый смотрел на фото вспышку. Когда ее включали, приборы регистрировали, что в затылочной части мозга другого испытуемого, который находился в темной комнате, происходили ярко выраженные изменения. Проводя подобные эксперименты в течение двух десятилетий, доктор Радин нашёл, что свет, направленный в глаза человека, вызывает в его мозгу очень характерную реакцию. У человека, сидящего в тёмной комнате, точно такой же реакции не наблюдается, потому что он не испытывает непосредственного влияния на органы зрения. Но всё же его мозг реагирует специфическим образом синхронно с воздействием света на первого испытуемого. Согласно теории нелокальной взаимосвязи разумов, люди связаны между собой всё время. Если я уколю одного, другой вздрагивает, и это происходит не потому, что между ними проскакивает некий волшебный энергетический разряд, а потому, что уколоть одного то же самое, что уколоть другого. Я полагаю, что существует достаточно свидетельств того, что силовые возмущения вполне реальны. Это не метафора, это не миф. Некоторые люди могут ощущать их лучше других. Пожалуй, я бы назвал эту взаимосвязь разумов именно силой, хотя вы можете использовать любые другие термины. Дин Радин, доктор философии. Доктор Радин делает акцент на вероятностных характеристиках своих экспериментов. В исследованиях нелокальной взаимосвязи разумов вероятность получения случайного результата равна одной тысячной. Этот вывод основан на метаанализе. В других экспериментах, исследующих феномен при обыденном воздействии на испытуемого, когда один человек просто смотрит на другого, Эта вероятность уменьшается до одной триллионной. Эти цифры получены доктором Радином в результате мета-анализа результатов тысяч экспериментов, выполненных в течение двух десятилетий. Что же получается? Экстрасенсорное восприятие – это некий вид сверхъестественного дальнодействия? Доктор Радин считает, если рассматривать экстрасенсорику как проявление феномена взаимосвязи разумов, то она очень хорошо укладывается в единую теорию. Давайте предположим, что человеческий опыт может передаваться по нелокальной связи. Тогда как это проявится? Если осуществляется связь между умами, это телепатия. Если устанавливается связь человеческого разума с каким-то удаленным объектом, это ясновидение. Если связь разума с объектом или событием преодолевает время, это предвидение. Если существует такая связь, когда намерение проявляется в материальном мире, это психокинез или экстрасенсорное целительство. Мы можем составить список из дюжины над физических явлений, но всё это лишь верхушка айсберга. Насколько же этот айсберг огромен? Если между людьми возникает некий вид нефизической взаимосвязи, это подразумевает наличие ментального пространства или ментального поля, в котором происходит взаимодействие. Тогда совместная работа сотен, тысяч и миллионов разумов должна привести к выраженному эффекту. Чтобы убедиться, что это действительно так, доктор Радин и его коллеги запустили экспериментальную программу Проект изучения глобального сознания, вдохновлённый результатами экспериментов с генераторами случайных событий ГСС, полученными во время суда над Оджи Симпсоном. Они создали международную сеть ГСС. Генераторы, установленные в разных точках земного шара, работают круглосуточно и каждые 5 минут посылают результаты своей работы на центральный сервер в Принстоне говорит доктор Радин. Теперь у нас есть данные, полученные во время событий двух типов. Во-первых, это события, ожидаемые людьми, вроде проблемы наступления 2000 года. А во-вторых, случайные и неожиданные события, например, террористическая атака 11 сентября 2001 года. И теперь мы можем видеть, как влияют на ход случайных событий множество умов одновременно сосредоточенных на одном мы изучили сотни событий, случайных и ожидаемых, и можем с уверенностью утверждать, в такие моменты всё идёт совсем не так, как предсказывает теория вероятности. Крупномасштабные события, которые привлекают внимание многих людей, создают столь сильные ментальные связи, что они сказываются на работе ГСС во всём мире. Это ошеломляющая новость. Теория, на которую ссылается доктор Радин, это по сути квантовая физика. Ведь речь идёт о вероятностном характере квантовых событий. И мы видим, одновременное сосредоточение миллионов разумов на одном изменяет квантовые вероятности, подобно тому, как открытие дискретности природы субатомных частиц пошатнуло крепкое здание теории Ньютона. Так и этот уродливый факт пошатнёт стену, разделяющую сознание и материю. Это вызовет колоссальные и удивительные последствия. Всеобщая нелокальная взаимосвязанность и сложные системы. Психология, социология, биология, экономика, парапсихология, медицина, политика, экология, этика, мораль, теология. Всё это революционным образом изменится. Когда? Когда будет принята идея о том, что нечто не физическое, разум, сознание, оказывает реальное воздействие на физический мир. То есть сознание столь же реально, как и материя. А не локально взаимосвязанные разумы, сосредоточенные на одном, оказывают реальное влияние на ход событий. И здесь нам не обойтись без теории сложных систем. Это относительно новая отрасль науки, изучающая системы с множеством различных связей и то, как они образуются из более простых составляющих. Данная теория построена на представлении о контурах обратной связи между всеми уровнями сложности системы. Другими словами, меньшие структуры влияют на большие, а большие на меньшие. Доктор Сатиновер использовал эту теорию при построении своей теории квантового мозга. Он считает, что мозг это гнездовая иерархия параллельных самоорганизующихся вычислительных структур, характеризующихся хаотичностью, наличием бифуркаций, чувствительностью к исходным состояниям и так далее. На самом низком уровне иерархии действуют квантовые эффекты. Благодаря вложенности и иерархической структуре обратная связь не балансирует изначально неопределённые состояния, а создаёт крупномасштабную неоднозначность на уровне макромира. Доктор Сатиновер утверждает, что согласно этой модели, квантовая неопределённость переходит с уровня мозга на уровень группы, общества и даже планеты в целом. И в этом случае для объяснения согласованных влияний на уровне всего человечества не нужны представления о полях сознания или надфизических эффектах. Иерархия сознания от большего к меньшему выглядит так: человечество, общественная группа, индивидуум, мозг, область мозга, ткань, группа клеток, клетка, нейрон, цитоскелет, микроканал. Билок, тубулин. Эта схема взята из книги доктора Сатиновера "Квантовый мозг. Поиск свободы и новое поколение людей". В теории сложных систем есть понятие самоорганизации структур. Когда система переходит на новый уровень сложности, она получает новые качества. Такое свойство называют эмерджентным. Материалисты используют эту концепцию для объяснения природы сознания. Оно якобы развивается из сложных нейросетей. Мне постоянно вспоминается высказывание Ганди: "Если желаешь, чтобы мир изменился, изменись сам". Многим эта идея совершенно непонятна. Убеждение в том, что моё изменение каким-то образом повлияет на реальность, кажется, ну, просто мечтой. Но если вы познакомитесь с работами Радина, Шелдрока, Хагелина или Ласло, высказывание Ганди обретёт смысл. Почему мы должны становиться переменной, которую хотим видеть в окружающей действительности? Потому что мы взаимосвязаны со всем, что только есть в этом мире, и со всеми людьми тоже. Каждая наша мысль влечёт за собой реальные последствия. Мы влияем на других, Вот так все просто. Марк. Сегодня в общепринятом варианте теории сложных систем не рассматривается ни локальная взаимосвязь разумов. Однако эти две теории близки. Они объясняют феномен формирования из усложняющихся объектов и явлений чего-то большего, чем просто сумма составляющих их элементов. Главное различие между этими теориями в том, что это не просто что концепция взаимосвязи разумов включает влияние духа или сознания как реально действующий фактор. А теперь давайте вернёмся к психологии, социологии, биологии и другим логиям, о которых мы говорили ранее, и подумаем, как две рассмотренные нами теории на них влияют. В наших рассуждениях примем во внимание предположение доктора Радина, экспериментально им доказанное, о том, что нелокальная взаимосвязь разумов это одно из основных свойств реальности. В следующих разделах этой главы мы даём краткие обзоры некоторых интересных последствий, к которым привело принятие этой идеи. Использование теории нелокальной взаимосвязи разумов и теории сложных систем в давно известных отраслях знаний одно из самых перспективных и интересных направлений современной научной деятельности. Мы надеемся, что вы захотите узнать об этом больше. Детальную информацию о соответствующих исследованиях учёных, которых мы упоминаем в этой главе, вы можете найти в их научных трудах. Психология. Очень интересный вопрос. Можем ли мы держать под контролем все свои мысли? И если вдруг нас посетит непристойная мысль, сможем ли мы контролировать и её? А если она пришла, следует ли считать это безнравственным? Как видите, в ходе этих исследований возникает целый ряд этических и моральных вопросов. Мне кажется, им нужно уделить особое внимание. Эндрюнь Юберк, доктор медицины. Карл Юнг. Один из основоположников современной психологии ввёл понятие коллективного бессознательного. Именно из этого коллективного бессознательного возникают универсальные идеи или архетипы: дом, ребёнок, бог, герой, святой и включаются в наше сознание. Юнг отметил, что эти архетипы общие для всех людей на Земле и приводит к идентичности психологических явлений у представителей разных народов и культур. Они создают одинаковые концепции, видят в снах одинаковые символы и другое. На основе этой идеи последователи Юнга разработали множество психотерапевтических методов и в течение многих десятилетий успешно их применяли. Теория нелокальной взаимосвязи разумов утверждает, что учение Юнга имеет под собой реальное основание. Это не просто некий набор туманных допущений, помогающий приблизительно описать работу человеческой психики. Юнг интуитивно определил фундаментальное свойство вселенной, и потребовалось почти 100 лет, чтобы экспериментально доказать его открытие. Это похоже на то, как физики теоретически вывели существование кварков, а обнаружили эти частицы через десятилетия. Для отдельного человека это означает, что на него влияют мысли, чувства и переживания других людей. И когда он входит в зал, где происходит дуэль на шпагах, настроение присутствующих сильно повлияет на него, но и его настроение как-то скажется на их состоянии. Социология. Словосочетание общественное сознание служит не только перифразой понятия стадный инстинкт, но устанавливает, что стадный инстинкт столь же реален, как книга, которую вы можете взять в руки. Столь же реальны и социальные соглашения, созданные согласованным усилием многих умов. Создание мировоззренческих парадигм ещё один пример работы нелокально взаимосвязанных разумов. Мы должны склониться перед высшим сознанием, преобразующим энергии в формы реальности, которые не могли нам даже присниться. Порой мы воспринимаем их как хаос, однако глубинный порядок этого хаоса определён. Это выше нас, это глубже нас. Рамта. Джон Хагелин изучал эти эффекты много лет. Он собрал массу статистических данных, показывающих, как небольшие группы людей, сконцентрированных на чём-то одном, могут влиять на общество в целом. Достижение просветления одним человеком изменяет его окружение намного сильнее, чем мы могли бы подумать. В нашем фильме я уже ссылался на исследования такого влияния на общественный порядок. С тех пор было проведено множество других исследований, и их результаты показывают, Группа сильных медитаторов, воздействуя на лежащее в основании мира единое поле сознания и материи, может создавать мощные волны покоя и единства на всей земле. Биология. С открытием ДНК учёным казалось, что ещё чуть-чуть, и они достигнут окончательного и полного понимания того, как была создана жизнь и как она поддерживала себя в течение тысяч лет считалось, что днк является компьютерным кодом жизни если мы его расшифруем станет ясно как функционирует живая материя с тех пор учёные выяснили что днк содержит недостаточно информации чтобы мы смогли понять как создаётся тело из оплодотворённой яйцеклетки руперт челдрейк биолог занимающийся исследованием аномалий биологических систем Он выдвинул гипотезу форма образующей причинной обусловленности, которая предполагает, что формы самоорганизующихся систем задаются морфическими полями. Морфические поля определяют формы атомов, молекул, кристаллов, органелл, клеток, тканей, органов, организмов, обществ, экосистем, планетарных и солнечных систем, галактик. Другими словами, Они задают формы систем любого уровня сложности и служат основой цельности, которая наблюдается в природе и которая есть нечто большее, чем просто составляющие её элементы. Шелдрайк изучал такие странные феномены, как способность домашних животных предчувствовать, когда их хозяева вернутся домой, или подолгу смотреть в никуда. Его теория слишком объёмна, чтобы её можно было здесь рассмотреть подробно. Но следующее утверждение учёного биолога прекрасно согласуется с концепцией всеобщей нелокальной взаимосвязи. В ходе моих дискуссий с ныне покойным Дэвидом Бомом мне стало ясно, что некоторые из явлений, которые я описываю в терминах морфического резонанса и форма образующей причинной обусловленности, Можно было бы объяснить существование нелокальности и взаимосвязанности в квантовом мире. Беседы о нелокальности в квантовой физике привели меня к мысли о создании новой теоретической структуры, в которой квантовая нелокальность и морфические поля могут быть объединены. Я не думаю, что физика субатомных частиц может быть напрямую экстраполирована для описания морфических полей живых организмов. В конце концов, Современную квантовую физику трудно экстраполировать даже для описания структур сложных молекул или кристаллов, потому что необходимые для этого вычисления невероятно сложны. Однако мне кажется вполне возможным, что квантовая нелокальность и эффекты, которые я рассматриваю в своей работе, действительно имеют некий общий источник. Отсюда можно сделать следующие выводы. Морфические поля Шелдрейка Ключевой фактор, определяющий какое новое качество, эмерджентное свойство, получит формирующаяся сложная система. Морфические поля когерентны, а их источник лежит в чем-то не физическом, но несомненно реальном. Эти морфические поля можно представить как некие лекала или кальки. Они накладываются на квантовые события, всегда случайные и преобразуют их в явления более высокого порядка, они подобны действию невидимой руки, выбирающей, какое из множества возможных свойств должно проявиться в физическом мире. Я полагаю, что когда разговаривают два человека, они взаимодействуют на двух различных уровнях: на обычном, бытовом уровне, И должно быть ещё некое нелокальное взаимодействие как следствие квантовой взаимосвязи, квантовой когерентности между собеседниками. Политологи уже этим заинтересовались. Они следят за исследованиями квантовых взаимодействий между людьми, сообществами и даже правительствами и пытаются понять, как это может влиять на политику. Стёртхеймров, доктор медицины. Политика А если я всегда взаимосвязана с другими людьми и со всем миром, как мне узнать об этом? Может быть, я должна слышать внутренний голос, и он подскажет, куда я хочу и должна идти? Я начала понимать, что жизненные мелочи, я едва замечаю их, на самом деле являются важными ответами или подсказками. Просто надо быть внимательной, чтобы замечать их в повседневности. Сегодня моя маленькая дочь сняла с холодильника фотографию моей подруги с ребёнком и начала лепетать, обращаясь к ним. Через несколько секунд раздался телефонный звонок. Это звонила та самая подруга. Вот как я порой получаю свидетельства того, что связано со всем миром. Бетси. Джон Хагелин пошёл ещё дальше, применяя знания о морфических полях в решении социальных проблем. Мы создали то, что называем американским мирным правительством, и вовсе не для того, чтобы конкурировать с уже существующим правительством, которое призвано заниматься кризисным управлением, то есть не позволять проблемам возникать. Мы используем просвещение для повышения уровня коллективного сознания и гармонизации человеческого поведения в соответствии с законами природы. Это правительство предотвращает проблемы в области сельского хозяйства, энергетики, образования и законности. Это мирное правительство не выступает против существующего политического порядка, но осуществляет то, что доктор Хагелин называет доведением до совершенства. Он считает, используя знания о морфических полях, коллективную силу когерентных разумов и просветительства Можно совершить поистину революционные перемены в системе управления миром. Несомненно, если гипотеза о нелокальной взаимосвязи разумов верна, можно найти множество способов её применения. Экология. Одной из первых теорий, в которой использовался целостный подход к описанию физических явлений, была теория Геи. Гея древнегреческая богиня земли. В начале 1960-х годов Джеймс Лавлок работал в НАСА и участвовал в программе поиска жизни на Марсе. В результате он задался вопросом, что представляет собой жизнь на Земле, и пришёл к тому, что всё на нашей планете взаимосвязано и фактически управляется органическими и неорганическими факторами. Доктор Лавлок вспоминает: "Озарение посетило меня внезапно. Это было как вспышка просветления. Я разговаривал с коллегой, Дианой Хичкок, о документе, который мы вместе готовили. В тот момент перед моим внутренним взором возник образ Геи, и тут же меня посетила потрясающая мысль. Атмосфера Земли это нестабильная смесь газов, и всё-таки её состав постоянно остаётся неизменным. Возможно, Земля не только создала атмосферу, но также и регулирует её, поддерживает баланс газов на уровне благоприятном для живых организмов. Идея о том, что наша планета это единый живой организм, кровеносную систему, в котором составляют, например, реки, сегодня довольно широко распространена и принимается учёными-экологами лояльно. Но Лавлок и сторонников его теории Геи критиковали за то, что они предполагали Естественное регулирование природы происходит целенаправленно. Материя и сознание формировались в одном космическом лоне, в энергетическом поле квантового вакуума. Взаимодействие нашего разума и сознания с квантовым вакуумом связывает нас с сознаниями всех живых существ, а также с биосферой планеты. Мы открыты на встречу всему человечеству, природе, вселенной. Эрвин Ласло Доктор философии. Телеология, от греческого слова телос цель, утверждает, что за работами природы скрывается некая цель, они не ведутся по определённому замыслу. Это причина очень древних дебатов между представителями механистического направления в науке, полагающими, что природа подобна механизму, и виталистами, считающими, что природой движет беспричинная сила жизни. Критики упрекают Лавлока за идею того, что земля обладает силой жизни, активно контролирующей климат и прочие общепланетарные процессы. Однако Лавлок говорил вовсе не об этом. Он заявляет: ни Лин Маргулис, ни я никогда не выдвигали тезис о том, что планетарная саморегуляция осуществляется с какой-то целью. Однако нас постоянно критикуют за то, что наша гипотеза берёт начало в телеологии. Казалось, этим дебатам не будет конца. Теория нелокальной взаимосвязи разумов ставит в них точку, всё расставляя по своим местам. Она утверждает: пресловутая сила жизни это морфическое поле, представляющее собой совокупность разумов, сосредоточенных на обеспечении жизнеспособности самой жизни. Жизнь Это не просто цепь случайных мутаций. Она берёт начало из нефизического источника, который определяет её эволюцию. Сознание создаёт реальность. Гипотеза о всеобщей связанности. Мы рассмотрели лишь не многие области применения теории нелокальной взаимосвязи разумов и теории сложных систем но на самом деле они ведут к безграничным изменениям во всех сферах современной научной парадигмы. Это даже нельзя назвать её изменением. Парадигма становится птицей Фениксом, сгоревшей дотла, чтобы затем возродиться полностью обновлённой. Вверх и вниз по кроличей наре. У нас есть механизм, посредством которого сознание или разум создаёт из меньших частей намного более сложную структуру реальность. Сознание создаёт реальность, и если индивидуальные сознания это также элементы более сложной системы, они дают начало разуму, который обладает уже божественными свойствами. Он проявляется из хаоса сложностей и превосходит его. А что ещё выше? Бог абсолютный 0. Великая пустота, так как в этой иерархии существует обратная связь, верхняя система подобна нашей реальности здесь. Верх оказывает влияние на более низкий уровень, а тот на ещё более низкий. Как глубоко вы готовы спуститься? Ую. Масштабная перспективность этих теорий не могла не обратить на себя внимание научного сообщества в самых разных областях науки, в биологии, физике, социологии создаются новые холистические представления, и многие учёные мечтают создать единую всеобъемлющую теорию вселенной. Доктор Эрвин Ласло говорит: "Слова Эйнштейна: мы ищем самую простую ментальную конструкцию, которая свела бы в одно целое все наблюдаемые факты. Вдохновили нас на создание гипотезы о возможности всеобщей связности. Доктор Ласло известен как создатель философии систем и общей теории эволюции. Его гипотеза о всеобщей связности – теория, которая включает в себя многие открытия, о которых мы уже говорили, и структурирует их так, чтобы сформировать основы интегральной науки о квантах, космосе, жизни и сознании. В своих книгах доктор Ласло рассказывает об аномалиях, наблюдаемых в медицине, биологии, парапсихологии и физике. Математически формализует эти явления и тем самым обосновывает истинность своей гипотезы. Один из краеугольных камней его теории роль информации. Признание присутствия информации в природе фундаментальный принцип гипотезы о всеобщей связанности. Эта гипотеза опирается на три закона информации как физически активного элемента Вселенной. Первый. Частицы и системы, составленные из частиц, создают физически активную информацию. Второй. Информация сохраняется. Третий. Информация, созданная и сохранённая, снова возвращается к частицам и системам частиц и питает их. Гипотеза о всеобщей связанности показывает, что обратная связь активной информации, наблюдаемая в голографических процессах, создаёт когерентность, согласованность во времени в частицах и системах частиц, которые эту информацию создали. Эти системы частиц могут состоять из электронов, фотонов, молекул, клеток, людей и цивилизаций, и информация, питающая их, столь же реально, как и сами частицы. Тем самым доктор Ласло научно формализовал самые разные концепции, связанные с понятиями и коллективного бессознательного, и морфических полей, и нелокальной взаимосвязи частиц или разумов. Одну из своих книг доктор Ласло завершает неординарным утверждением, которое даёт столь же неординарный ответ на вопрос: зачем мы здесь? Развитие метавселенной через циклическую эволюцию отдельных вселенных ведёт от полной реализации эволюционных потенциалов, закодированных в изначальной космической среде, к абсолютной высшей когерентности всего, что только может существовать в пространстве и времени. Такой финал соответствует окончательной реализации божественного творческого потенциала. Космическая среда, согласно доктору Ласло это квантовый вакуум, хотя и такое определение не совсем корректно. Высшая когерентность. Мы все взаимозависимы. Мы едины. Если вы хотите назвать это квантовой взаимосвязанностью, прекрасно. Между нами нет разделения, поэтому то, что вы делаете для других, вы всегда делаете для каких-то частей самих себя. В этом аспекте никто не может считать себя непричастным. Всегда есть что-то в этом мире, что нам не нравится, но мы не можем повернуться к этому спиной, потому что мы, так или иначе, являемся сотворцами всего этого. И мы должны стараться всё делать правильно, так, чтобы создать наилучшее будущее для себя и других людей. В этом наша ответственность как полноправных участников творения. Каждый из нас политик, теолог, учёный, врач или кто-то ещё может внести свой вклад в развитие жизни и поднять её на более высокий уровень, сделав самое лучшее из того, на что он только способен. Для этого надо лишь серьёзно обо всём подумать. Следует осознать, что остальные люди на земле наши братья и сёстры, и поэтому все наши мысли и поступки Это отношение с роднёй. Вот так. У Уильям Тиллер, доктор философии. Что вы скажете о высшей когерентности наших индивидуальных сознаний? Это действительно то, к чему мы подсознательно стремимся? Не потому ли нам нравится слушать хоровое пение, а смотреть на радугу вместе с любимым человеком намного приятнее, чем любоваться ею в одиночестве? На этой планете порой наступали такие времена, когда люди объединялись, чтобы вершить прекрасные дела, и как один действовали в духе доброй воли. Доктор Эмото, который создал буквально всемирную когерентность, рассказав людям о посланиях от воды, заметил по поводу аварии "Аполлона-13". Тогда телевидение уже распространилось повсюду, и многие люди во всём мире, и я тоже, молились за безопасное возвращение трёх астронавтов молитвы возносили и мусульмане, и христиане, и буддисты, и евреи, представители любой религии, расы или этнической группы. Именно поэтому, как мне кажется, и произошло чудо. В рождественские дни 2004 года во время катастрофического цунами точно так же произошёл массовый всплеск когерентности сознания людей. Доктор Эмото продолжает. Когда люди всего мира благодаря телевидению увидели последствия страшной катастрофы, унёсшей жизни более 200.000 человек, я думаю, что они осознали, подобное могло случиться с каждым. Они искренне прониклись трагедией произошедшего. Я 10 лет занимался исследованиями, результаты которых убеждали. Наши молитвы и мысли могут влиять на реальность независимо от того, где мы находимся. И так как эта идея уже была принята многими людьми во всём мире, они вероятно думали: "Это работает, и если мы захотим, наша энергия достигнет тех мест". Мы все должны молиться. Поэтому на территориях, подвергшихся нашествию цунами, не было эпидемий. Такие трагедии возвращают людям веру в силу молитвы могут случиться новые бедствия, стихийные или вызванные людьми, которые приведут к большому числу жертв. Но подобный трагический опыт учит нас воспринимать чужие проблемы как свои собственные и принимать на себя ответственность за то, что произошло. Когда люди действуют заодно, чтобы помочь попавшим в беду, они открывают дверь в новый мир они оставляют за спиной реальность, в которой повсеместно звучит моё, дайте мне, моё, а не ваше, и оказываются в счастливом мире согласованности, расцветающим под покровительством Геи. Мы знаем, что когерентность, согласованность усилий действенна. Она непосредственно влияет на случайность квантовых событий. Когерентное намерение может сделать несравнимо большее. Как говорит доктор Ласло, оно соответствует окончательной реализации божественного творческого потенциала. Подумайте об этом. Как теория нелокальной взаимосвязи разумов и гипотеза о всеобщей связанности может повлиять на следующие области знаний: экономику, парапсихологию, медицину, политику, этику, теологию, образование. Каким станет наш мир?